Двенадцать. Пространство Минджу, система Красной Лотос, орбита Ше. Дорогу к логову серьёзных людей он знал хорошо, поэтому вмешивать в дело рикши или такса не собирался. Никому в этом городе, где всё продаётся и покупается, не надо знать, куда именно поехал Корсо Флинн. Выйдя на улицу, он натянул наносмазку, накинул капюшон и скользнул в начинающиеся сумерки. Не торопясь, не привлекая внимания, нужно уйти от толпы, собравшейся у входа в бар. «Здесь, в зоне развлечений, где здания стояли в притирку друг дружке, на заледеневшую дорогу падал целый ворох неоновых огней. Реклама баров, лазерное шоу борделей, самые невообразимые световые гирлянды от продавцов всего и вся. Это освещало местные узкие улочки не хуже городского освещения Прайма». Сунув руки в карманы, Корса быстрым шагом пересёк улицу. Избегая освещенных тротуаров, он миновал квартал кабаков, свернул к окраинам. Тут было поспокойнее. Дешёвые дома в два-три этажа, слепленные из бурой, быстро застывающей пены, нависали над узкими переулками. Лишь кое-где светились окна и проёмы дверей. Здесь жили те, кто обслуживал местных. Тоже, в общем, место весёлое и суровое. Приключений на свою задницу тут можно найти в любых количествах. Но сейчас Корса интересовало другое — сокровище за двор-ковше. За очередным поворотом скрывалась большая площадка, обнесённая железной сеткой. За ней прямо на холоде стояли ряды всевозможных транспортных средств. Стоянка местных рикш — самая обыкновенная, никому не нужная, неприметная вещь. Водители на время арендовали технику у хозяина гаража, а после смены сдавали аппарат и расплачивались. Здесь встречались одноместные мотоходы и вполне обычные кары и вездеходы для поездок в глухие места планеты. Всё и на любой вкус. Правда, техника старая, пошарпанная, побитая, едва на ходу, от оттого и никому особо не нужная. Более роскошные аппараты базировались около правительственных кварталов Минджу в самом центре города, а здесь на окраинах собирался всякий хлам. Тут ничего не выбрасывали. Таскать новую технику в такую даль, как «Красный лотос», влетало в копеечку. За пару минут Корса договорился с дежурным стоянки и взял в аренду антигравитационный байк в приличном состоянии. Узкий, мощный, он как нельзя лучше подходил для того, чтобы быстро пробираться сквозь городскую толкучку в центре. Такие обычно арендуют курьеры, когда им поручают быстро что-то доставить. Или к кого-то. Вопросов у дежурного, разумеется, не возникло. Кому какое дело, что клиент собирается с собой возить, раз он платит звонкой монетой? Залог оставлен, две стоимости самого аппарата. Если и угонят этот хлам, то в добрый путь, владелец всё равно в плюсе. Оседлав двухместный байк Корсо плотнее натянул капюшон, завязал его так, чтобы наружу торчала только маска, защищающая от холодного воздуха. Конечно, он был в своей куртке, способной заменить лёгкие скафандры, напичканные различными приспособлениями. Защитный шлем входил в комплект, в нём было бы удобно ехать, но Флин решил, что пока нет нужды задействовать скрытые козыри. Да, в этой холодине открытые байки не самое популярное средство передвижения, зато быстрое, юркое и почти бесшумное. Сжав коленями цилиндр реактора, Флинн вцепился перчатками в большие рукоятки с простым управлением и сорвал байк с места. Он не поехал сразу к цели. Вернулся к центру, пометался из квартала в квартал, заложил пару широких кругов. Побывал у кольцевой развязки, единственной в городе, той, что у въезда в правительственный квартал Минджу. По ней, как обычно, неторопливо скользили грузовые платформы, ввозя и вывозя товары с официальной территории. Пропетляв между ними пару минут, Корса юркнул обратно к окраинам. Сначала по широкой дороге он добрался до западного выезда из городских кварталов, потом улочками опустился вниз к самому югу, к территории складов, а уж затем затерялся среди приземистых зданий-хранилищ, бесшумно скользя на антигравах вдоль крепких заборов, напичканных различными охранными системами. Попробую беречь своё наворованное добро в городе воров от других воров. Защита тут не слабее, чем в банках Союза систем. Стараясь не провоцировать охранную автоматику, Корсо проехался по центру пустых промёрзших улиц и свернул к неприметному зданию безо всяких заборов. Первый складской этаж, а в роли второго выступала большая круглая надстройка с прозрачными окнами. В целом это напоминало диспетчерскую порта. Со стеклянного этажа любому дежурному было бы видно, что творится вокруг. В каком-то смысле это действительно был наблюдательный пункт. Варандар, серьёзный человек, держал в кулаке все местные склады. Нет, у него было несколько конкурентов, но мелкота, крупных он давно перекупил. Так что это была его территория, его бизнес. И очень неплохой. Все в этом городе, все, кто хотел привезти в город какой-то товар, крупнее чемодана, в первую очередь направлялись к Варану. Им надо было где-то хранить свои вещички, от запасных частей к грузовым кораблям до тюков с дурью. Все они шли на поклон к Варану, а он уж знал, кто и что привез на его планету, когда, в каком количестве и зачем. У широких ступеней, ведущих к старой двери в коричневой стене ангара, было пусто. Лишь на изморозе, прихватившей грязь, были видны следы, тут топталось не меньше десятка человек. флин притормозил у ступени, погасил движок и слез с байка. Нет, он не боялся оставить его тут, считай, на улице. Ни у кого в городе не хватит храбрости, чтобы украсть что-то от крыльца Варона. тот всё останется в сохранности, как в самом лучшем сейфе. Поднимаясь к двери, Корса медленно расстёгивал капюшон, пытаясь настроиться на предстоящий разговор и старался припомнить всё о старом ублюдке. Да, они общались пару раз лично, когда наглый сопляк Флинн в первый раз посетил Ше. Вроде всё прошло неплохо. Товар хранился где положено, как положено, и старый хрыч даже помог юнцу уладить мелкую проблему с задолженностью. но ну, а потом только стандартные договоры хранения. Нельзя сказать, чтобы они были закадычными друзьями, но, в принципе, в лицо друг друга знали, могли перекинуться парой словечек, это уже неплохо. Варен скользкий, как замёрзшая гадюка, и резкий, как плазменный резак. Лишний раз его лучше не трогать, но есть у него большой плюс. Он в центре всех делишек ше. У каждой фиговины, попадающей на его склады, есть своя история, есть свой след. Варен видит его, может отследить любой товар. Это кладезь всевозможной и очень ценной информации. Более того, Именно Варен контактировал с атоахуанцами, время от времени появляющимися на планете. Идеальный партнёр для получения нужной информации. Вот это и беспокоило Флина больше всего. То, что Дар так удачно подвернулся под руку в нужное время, первым прислав ему весточку на личный адрес. В такие совпадения не верят даже дети. Незапертые двери со свистом раздвинулись, едва Корса к ним подошёл. За створками обнаружился огромный зал, уставленный столами и длинными рядами стеллажей, заваленных коробками и тюками. По проходам сновали люди в тёмных рабочих комбезах, сосредоточенно перетаскивая барахло с места на место. В дальнем углу топталась пара погрузочных роботов, напоминающих платформы с клешнями. Это походило на обычный день на обычном складе. Что сказать, у старины на ни одно помещение зря не простаивает. Даже его личный подвал, так сказать, участвует в бизнесе. Корсо не стал торчать в дверях и сразу направился по широкому проходу между стеллажами к центральной серебристой колонне. Внутри неё, он знал, скрывалась винтовая лестница, ведущая наверх. Не успел он сделать и пары шагов, как навстречу из полутьмы выдвинулись две фигуры. Но ещё бы! Охрана! Один приземистый, похожий на шар, лысый, с перекошенной мордой и огромными распухшими губами, в грязном военном скафандре рави без шлема. Этого Флинт знал. Погоняла у него была жаба, по совершенно очевидным причинам. Один из мелких подручных Варона. Второй — тощий, с копной белых волос, в чёрной осматической маске. Глаза узкие, прищуренные, взгляд острый. Опасный тип. Его Корса раньше не видал. Ничуть не смущаясь, он сделал пару шагов навстречу охране и остановился, когда жаба, предупреждающий, поднял руку с тусклым металлическим бруском. флин без лишних слов стащил перчатку и приложил палец к канализатору генома. Микроскопический кусочек кожи подтвердил его личность, и жаба, поджав свои толстые губы, чуть отступил в сторону. Флин протиснулся между охранниками, тощий чёрт не подумал стронуться с места и уверенно продолжил свой путь, всем видом показывая, что ему не впервой тут бывать. Калач он тёртый и вообще деловой пацан. Узкая дверь в колонне была открыта, и, поднявшись на первые ступеньки винтовой лестницы, Корса медленно выдохнул. Проклятые параноики. Нет, теоретически кто-то мог перехватить его приглашение, нацепить маску или трёхмерную модель лица Корса Флина и попытаться проникнуть к Варану, чтобы убить его. Но такое пойдёт только психопат-отморозок или какой-то профессиональный киллер. Нет, но ну это не исключено, но чтобы бояться такого, нужно быть конченным параноиком или очень богатым и влиятельным человеком на планете, набитый жуликами, ворами, сумасшедшими отморозками и профессиональными киллерами. Дверь на втором этаже чуть помедлила, прежде чем открыться. Корс отметил, что это удобно. В случае нападения узкий единственный ход наверх оборонять очень легко, хотя он бы, в случае крайней необходимости, просто пальнул бы по второму этажу из переносного ракетного комплекса. Впрочем, у старой параноидальной жабы, небось, есть и встроенная система перехвата ракет. За дверью скрывалась огромная площадка, напоминавшая диспетчерский зал. Едва шагнув на неё, Корсо убедился, что тут всё по-прежнему. Окна по всему периметру, зал напоминает аквариум. Но они все стёкла прозрачны, большинство затемнены. Кроме парочки обзорных. В центре зала — лабиринты столов, шкафов, пультов управления старых сейфов и мебели. Хаотичное нагромождение барахла, то ли лавка старьёвщика, то ли берлога коллекционера. корса сразу двинулся к центру. Там стоял круглый диван с высоченной мягкой спинкой. Внутри этого мягкого круга располагался стол, заваленный разнообразным хламом. Тут были и старые комы, и платёжные чипы, и коробки для переноса товаров, и ручные блокираторы, и куски каких-то приборов. Это был непростой стол, это личный открытый кабинет Варена. В зале было людно. У затемнённого окна парочка охламонов что-то раскуривала, по залу шлялись несколько человек в цветастых лохмотьях, медленно скользя взглядом по барахлу на столах, будто что-то выискивая. Поодаль, за высокими пультами, со светящимися экранами сидели ещё трое, то ли взламывали местную сеть, то ли отслеживали информацию в какой-то складской системе. Корсо старался не пялиться по сторонам. Он нацепил уверенную ухмылочку и двинулся точно к багровому дивану, явившемуся из ночных кошмаров какого-то дизайнера. Но он не мог не заметить, что все ребята в зале старой школы. Одеты черти как, карманы топорщатся от пушек, у кого-то кобура демонстративно прицеплена к бедру. «Суровые каменные рожи, огромные кулаки даже у тех, кто сидит за экранами. Это тебе не центральная система, где серьёзные парни выглядят как богатые юристы в дорогих костюмах. Да, это окраина, вольные места, фронтир». Варен Дар, сидевший на своём любимом диване чудовищной расцветки, ничуть не изменился. Когда молодой контрабандист подошёл ближе, старый разбойник расплылся в ехидной усмешке. Больше всего он походил на пивной бочонок, затянутый в старую армейскую камуфляжную куртку. Из грубого ворота торчала огромная голова, уже лысая, как колено. Лицо бороздили глубокие морщины, веки набрякли, второй подбородок свешился на грудь. но ну, глаза старика были всё ещё невинно голубыми, широко распахнутыми и очень внимательными. Считать их обладателя тупым громилой — самая чудовищная ошибка, какую только можно совершить на этой планете. «Юный флин протянул толстяк, растягивая бесцветные губы в широкой ухмылке. «Всё ещё жив! И, видно, процветаешь!» «Моё почтение, Варон!» — серьёзно отозвался Корса, останавливаясь у стола. «Дела идут, и жизнь легка!» Толстяк прищурил глаз, изучая гостя. флин ответил смелым взглядом. «Нет, старый упырь вовсе не читал по лицу. В его глазу линза со встроенными датчиками угроз. Сканирует, ищет спрятанные передатчики и оружие». «Конечно, он разглядит кое-какие сюрпризы в куртке Флина, но они не представляют угрозы для его банды». «Садись, садись!» — наконец выдохнул удовлетворённый осмотром хозяин. Широким жестом он сдвинул в сторону огромный терминал с мерцающим экраном, а следом и аппарат для раскодировки платёжных чипов Минджу. На столе образовалось некое подобие свободного места. флин опустился на багровую кожу дивана прямо напротив хозяина, стянул перчатки, положил их на освободившееся место на столе, сам чуть откинулся на спинку, слегка улыбнулся. «Вижу», — изрёк Варен, — «что повзрослел ты, Корса, Флинн. Уже не тот сопляк на побегушках, а?» «Кручусь понемногу», — не стал отпираться контрабандист. «То одно дельце, то другое. Где-то выиграл, где-то проиграл, сам знаешь, как бывает». это толстяк понимающе кивнул. «Порой сам не знаешь, где найдёшь, где потеряешь, с кем сведёт дело». Корсо лишь ухмыльнулся. Он прекрасно понял намёк, но разевать варежку и выкладывать воротили, зачем он сюда притащился, не собирался. Пусть сам начнёт, если интерес есть. «Ладно», — помолчав, выдохнул хозяин. «Вижу, что ввязался ты в интересную историю. Ворочаешь хорошими деньжищами, капитан Флинн. Но не своими, верно?» «Верно», — согласился корса прекрасно понимая, что старому мошеннику давно известно, кто оплатил счета за заправку гипердрайва в Харька. «Охмуряй тут одну компанию. И вполне успешно». Старый мошенник пожевал узкими губами, пронзил собеседника острым взглядом голубых глаз, покачал головой. «Ладно, Флинн», — сказал он, помолчав. «Смотрю, ты научился, наконец, держать язык за зубами. Но времени у меня маловато, человек я занятой. Скажем так, мне известно, зачем ты притащил сюда клоунов из Союза и что они ищут. Возможно, я могу помочь. За некоторую сумму. Понимаешь, куда я клоню?» «Отлично понимаю», — отозвался Корса. «Да тут секретов особых нет». «Есть тут пара рыл из Союза. Им позарез надо пообщаться с ата -хуанцами. Вбили себе в голову дурачё, что если прискачут к Минджу, те прям с радостью и почётом повезут их к ата на фуршет». «Ха-ха!» протянул воротила «Два раза!» «А то», — согласился Корсо. «Они, знаешь, привычные там. Центр мира — царь горы. Что захотел, то сразу на тарелочке принесли». «Дилетанты», — сделанный печалью изрёк Варон. «Но с деньгами», — уточнил Корсо. Это ненадолго, проворчал Воротило. Слухи, знаешь, тут разные ходят. Говорят, Союз не сегодня-завтра разлетится вдребезги, распадётся на осколки. Войнушку у них там. И такое может быть, небрежно отозвался Флин, не видя никаких резонов юлить. Но пока монеты Союза это монеты Союза. Курс уже просел, задумчиво протянул Варен. И завтра будет только хуже. «Ты думаешь, чего я так торопился с заправкой?» Корсо хмыкнул. «Теперь-то мне хорошо. Если что, сел завтра на кораблик и адью». «Трезво мыслишь», — старый жулик вздохнул. «Ладно, слушай, пацан. Я к тому, что если есть у нас какие дела, то надо поторопиться, пока клиентам есть чем платить. Согласен?» «Конечно», — бодро откликнулся флин «Ты меня позвал, значит, есть наметки. Излагай». Варен глянул резко недобро, как лезвием полоснул. Не привык к такому прямому разговору. «Но старый Боров прав. Время идёт, и некогда тут танцы танцевать». «Подрос капитан Флинн, да не вырос ещё», — медленно произнёс толстяк. «Ладно, шутки в сторону. Хочешь по-быстрому — садись, поехали. Ты сам-то знаешь, зачем Союзу встреча с атаухуанцами». Корсо ни секунды не сомневался, что старина Варен уже перекупил у мелких чинов Минджу содержание переговоров послов Союза и наместника. Может, даже аудиозапись беседы. «Против Союза использовали странное лучевое оружие», — сказал Флинн. «В каких-то архивах они откопали, что раньше подобную дрянь применяли вроде как против Атаахуа. И вот хотят пообщаться на эту тему, узнать, что за пушки, как работают, как защититься». «Серьёзно?» — осведомился Толстяк. «Вот у этих иглоедов-одиночек, у этих разгвоздяев, которых каким-то чудом принесло на нашу планету, у этих иродов-бродячих, тайком просочившихся на планету и сидящих ниже травы, «Они нам-то не показываются, а только помаленьку сосут из нас информацию и ничего взамен не дают». «Но не так, чтобы ничего», — Флинн вздохнул. «Все помнят тут драную батарейку Пипера, вымененную на партию кристаллов из султаната Фо? Повезло пацану. Получил девайс из рук атакуанцев». «И добра ему это не принесло», — веско уронил Варен. «А я говорил этому дураку, давай аукцион сделаем, я всё обеспечу, но нет». — Отдам исследовать, — говорит, — разберёмся. Продам технологию, патенты, поднимусь. — Ага, — мрачно подтвердил Корса. Только кратер остался. Хорошо хоть хватило у него ума подальше от города убраться. — В общем, — подвёл итог Толстяк. — Я смотрю-то особо не рассчитываю, что дельце у послов выгорит. На подхвате? Тянешь из них, пока тянется. А потом по тапкам? — Вроде того, — кивнул Флинн. — Дают, бери, бьют, беги. — Как начнёт пощипать лоха на пару? — осведомился Толстяк. «Предоставим то, предоставим это за предоплату» и всё такое. «Им нужен прямой разговор с атохуанцами, информация об энергетическом оружии прямо от них», — осторожно отозвался Корсо. «Не оподумывал подкинуть им куклу с удалённым управлением или анимацию, но передумал. Есть там пара тёртых ребят, это не деревенщина с окраин». «Прямо-таки тёртых?» — Варен приподнял выцветшую бровь. «Профи по обману Настоящий дипломат из верхушки». Корсо поднял палец. «Ему что-то впарить сам скорее упаришься». понимая серьёзно кивнул Варон. «Спец по вооружениям эксперт». Флинн поднял второй палец. «Одно дело про волшебные лучи смерти впаривать барыги из дальнего султаната, другое дело тому, кто в этом сечёт». «Это дедок? Тот седенький с солдатской выправкой?» Барыга снова кивнул. «Тут, конечно, надо знать, с какой масти ходить». «Спец по картам и звёздной географии». Контрабандист продолжил разгибать пальцы. «Спец по контактам с чужими культурами, профессиональный бюрократ, спец по бумажкам хуже юриста и на закуску разведка флота». «Чего?» — Варан стрельнул глазами в сторону. «Разведка Союза? Тут?» «В команде», — подтвердил Флин. «Слушай, выпить есть? Горячего чего-нибудь. Холодище на улице жуткое». Толстяк, хмуря, поредевший брови, поднял руку, щёлкнул пальцами, снова глянул на гостя. «Получается», — протянул он, «та девчонка, с которой ты трёшься. Серьёзно?» «Трусь?» — Корсо демонстративно гоготнул. «Она меня держит на коротком поводке. Ко мне спецом приставлены ещё на прайме. У неё биоимпланты по коррекции внешности. Она, может, старше тебя. На боже упаси, я не собираюсь её расспрашивать о возрасте. Думаешь, меня вот так, открыв рот, взяли в равноправные партнёры? Правительство Союза? Хм, — сказал Варен. Хм. В этот момент к столу подвалил один из типов в куртке, накинутой на лёгкую броню. Он притащил два шара с горячим красным напитком, приготовленным в основном из старого винища и каких-то трав. Корсо подхватил свой стакан, сделал глоток, очень надеясь, что никто не услышит, как его зубы стучат о стекло. Драный поучара как же он глубоко копает. Горячая пряная жидкость приятно растеклась по горлу, и корса смог перевести дух. Чуть расслабился, ничего. Ещё есть шанс, небольшой, но есть. «Главное — говорить правду, ни в коем случае не обманывать. Противник знает твои карты, корса его не обмануть. Но можно разложить картишки в правильном порядке. Да, дверь уже закрыта, за столом только один лох — ты сам. Но ставки высоки, а шансы есть». «Ладно», — протянул Варен, отхлёбывая из своего стакана. «Ты сам-то чего хочешь, Флинн?» Корсо поставил стакан на столешницу, подался вперёд, опёрся на локти Пронзил собеседник остальным взглядом, неожиданно резким, острым, как спрятанный в рукаве клинок. На скулах заиграли желваки. «Я хочу, чтобы они получили какую-то удовлетворительную информацию», — проскрипел он. «Сели на мой хорёк, и я отвёз бы их обратно в Союз. Вот после этого и будет мой расчёт. Вот моя выгода. И чем быстрее, тем лучше. Пока ещё есть кому платить, как ты справедливо заметил». «Понятно», — протянул Варен. «На крючке, значит. Погоди». «Чистый лист? Он самый». Корсо откинулся на спинку дивана, стараясь выглядеть злым и мрачным. По Союзу, само собой. «А что тебе тот Союз?» — закинул удочку толстяк. «Сегодня есть, а завтра нет. Как там у них делишки?» «Так себе», — признал Корсо. «Но те, кто наехал, откусили кус больше, чем смогут проживать. чтобы там на месте Союза не осталось, оно век будет благодарно тому, кто помог войнушке». «Ага», — протянул Варен, прищуриваясь. «Ага, понимаю. В герой метишь». «Прецеденты были», — сказал флин «Да и вариантов у меня оставалось не так уж много. Либо в первую волну на фронт, либо...» «Так вот откуда разведка», — толстяк хмыкнул. «Чип? Яд? На что взяли?» «Личная месть правительства на уровне министра», — отозвался Корса. «Да, общались лично». «Ты бы хотел иметь кровника, руководящего одной из самых продвинутых и технологичных разведок в обитаемой зоне. От неё не спрятаться ни в Минже, ни в вольных мирах. Прячешься, бежишь, маскируешься, а случайный прохожий передаёт тебе острый привет от босса, а то и просто воздушный поцелуй и пару молекул нужного газа. Это не ножик в спину от какого-нибудь занюханного короля ледяного астероида, вникаешь?» «Но...» — мрачно протянул Варен. «Я бы, может, и рискнул...» «Во многих списках я числюсь, одним больше, одним меньше. Но твою позицию понимаю». Корсо яростно закивал и сделал ещё один обжигающий глоток. Он хотел выглядеть подавленным, разозлённым, испуганным, отчаявшимся, но не сдавшимся. Варен крутил в руках горячий стакан, напряжённо о чём-то размышляя. «Ладно», — наконец изрёк он, — «водить за нос этих лохов смысла нет, это долго. Завтра может к чертям рухнуть биржа, все их деньги превратятся в бумажки». «Я бы рискнул взять оплату и кораблями, но мы очень далеко». Корса резко махнул, рукой отметая подобные идеи. «Быстро», — сказал он, — «надо сегодня, завтра, иначе вообще ни черта. Застрянем тут на этой планете всем скопом только и всего». «Хорошо», — старый мошенник хлопнул ладонью по столу. «Значит, разово. Сошлись и разошлись. Вот что, юный Флинн, есть у меня один товар, тебе пригодится». Корсов скинул брови, развёл руками и покачнулся, как будто горячее пойло его забрало. Его и впрямь немного потряхивало, только не от горячего вина. флин был трезв, как стёклышко, но перепуган до мокрых штанов. Он знал, если выйдет живым из этих дверей, это можно будет назвать чудом. Шанс уцелеть есть. Старый барыга хочет толкнуть товар. И сейчас должен убедиться, что сам флин не при деньгах и с него самого взять нечего. Он лишь посредник. «Сейчас здесь только один атаухуанец», — рубанул Варен. «Молчаливый хмырь, что предпочитает сидеть в лесах на севере. Не тот с батарейкой, а другой. Этого ты не видал. Этот вообще отмороженный неконтактный». «Так», — сказал Флин, — «и что делать?» «Тебе ничего», — Толстяк задумался. «В общем, как только стали поступать новости о войнушке, этот тип поводился цедить наши сети. Чем пёс его знает, но...» «Вся наша защита для него, как летний дождик». Он собирал инфу, цапал любые новые сообщения, мелким гребнем всё прочёсывал, искал новости. «Так», — подбодрил флин задумавшегося воротилу, «как только твоя бригада поговорила с Минджо, он вообще с ума сошёл», — произнёс Варен. «Мало того, что вскрывает наши банки данных, как крестьянские сараи, так ещё и запросы сам стал генерить». Положил в нужных местах приманки. Нет, не словами, запросами, которые видно другим. Чётко дал понять, что ищет кое-какую информацию и отблагодарит за неё, ты не поверишь. Он кое-кому даже изображение той драной батарейки разослал. Намекает, чуешь? — Чую, — прохрипел Флин, подаваясь вперёд. — А чего хочет? Он дал описание одного места в нашем рукаве. Примерное, с характеристиками звезды. Он хочет её точные координаты. «Так», — протянул Корсо, — «координаты. А ты?» «Так вышло», — сухо сказал Варен, «что один умный паренёк просёк, про что он говорит. Была у него инфа об этом районе. Где-то он там раньше мотался и догадался, про что идёт речь. Он даже попробовал ответить, но я притормозил этого торопыгу». Корсо важно покивал, надеясь, что выглядит дураком. Того торопыги уже нет на этом свете сто пудов. Сгинул, и следа не осталось. Но сейчас лучше на это не намекать». — Так чего? — спросил он. — Координаты, да? — Ты же не дурак, Корса, — сурово сказал Варен. — Брось строить из себя деревенщину. Ты прекрасно знаешь, зачем я тебе это сказал. У тебя будет товар, нужный атаахуанцу. Повод пообщаться, закинуть удочку, предложить обмен. флин медленно отставил стакан, устало провёл по лицу ладонью, стирая усталость и выступивший на лбу пот. «Сколько — Сколько? — спросил он. — Тут дело такое, — начал толстяк. — Ты тоже не дурак? — спокойно произнёс флин «Ты знаешь, зачем я спросил? Мне надо будет убедить моего старшего хмыря, что оно того стоит. И не только его, а ещё и спеца по звёздным картам, да ещё и разведку. Варен, послушай, это должна быть реальная вещь. Не обманка, типа один раз продадим и заработаем. Фуфил не прокатит, к сожалению». «Ладно, ладно, не мешай мечтать», — мошенник вздохнул. «Я уже понял. Слушай, сюда. Запрос от ахуанца реален. Координаты реальны. Награда от Атаахуа реальна. А теперь подумай, зачем мне это тебе продавать? «Потому что от батарейки остался только кратер в горах», — рискнул предположить Корса. «А от следующего подарочка может и планета не остаться. Или вообще кинет тебя, как лоха. И одью, иди ищи его в другом рукаве галактики. Не предъявишь ничего, хмырю. Мало ли, что у него там в кармане с такими технологиями? Но...» — Варен нахмурился. «Есть такие мыслишки». «Так что, может, лучше взять привычными деньгами с обычных клиентов, трущихся под боком?» — продолжил Корсо. «А у них сегодня деньги, а завтра, может, цветные бумажки?» — выдохнул толстяк. «Так и не стоит тянуть время», — Корсо кивнул. «Я спрошу ещё раз, сколько?» Старый Боров юлил как мог, пытаясь не продешевить, но в конце концов назвал сумму. На эти бабки можно было купить хороший астероид с рудниками. Корса был готов к такому повороту и торговался до последнего. Сумму удалось ужать. Да, всё равно, в итоге вышла огроменная гора деньжищ, но не больше тех, что тут бывает в ходу. Пара военных фрегатов только и всего. По меркам Корса Флина запредельные суммы. Для мелкого государства и местного босса деньги большие, но неудивительные. Поднимаясь из-за стола, Корса чувствовал себя выжатым, как лимон, плававший в его стакане с остывшим вином. «И помни», — строго сказал Варон, — «сегодня или завтра. Твои слова. Дальше я уж как-нибудь сам». «Побыстрее сладить это дело и в моих интересах», — согласился Корса. «Поэтому я сейчас мухой до корабля метнусь. Жди вести, дар «Жду», — согласился толстяк «Но не буду ждать слишком долго. Эй, Кай, проводи гостя». Корсен на подкашивающихся ногах отправился к винтовой лестнице в сопровождении типа в лёгкой броне. Спускаясь по лестнице, он ещё сомневался. Подходя к двери, ведущий на мороз надеялся. И лишь когда он оседлал байк, то смог выдохнуть. Пересчитав конечности и проверив спину, он убедился, что всё ещё жив. Проклятый старый упырь. Он же не зря нагнал в зал типов с пушками. Прощупывал. Если бы у Корса была информация, которую можно было бы продать от Ахуанцу, может, всё сложилось бы по-другому, а может, ещё и сложится. Впереди самый странный разговор с клиентом. Честное убеждение в честной сделке с самым большим негодяем планеты негодяев. И самое печальное, что этот тупырь прав, время идёт, и что там с Союзом происходит, совершенно неясно. Быть может, помогать уже некому, и он зря тут суёт голову в пасть льва. Корсо выругался бешеное зло, ухватился за штурвал, дал полный газ и, развернув байку, мчался прочь от крыльца в вихре мерцающих снежинок. Всю дорогу до космопорта Флинн так едок крутил в голове сложившуюся ситуацию. На первый взгляд всё было хорошо. Дело на мази, какие-то движения вперёд есть. Все стороны заинтересованы осуществить сделку. Вот только стоит взглянуть чуть пристальней, и все фантазии начинают трескаться, как весенний хрупкий лёд. Варен упырь. Что он собирается подсунуть, не проверишь. Правда ли это, нужно атаахуанцу не проверишь. Даже если всё это реально, то захочет ли атаахуанец обсуждать тему смертоносных лучей? Да и вообще способен ли он говорить, неизвестно. Всё шито белыми нитками, планы из кизяка и палок. Всё наугад, в надежде на удачу. Что ж, если подумать, не первый раз. Это вам не кредит в союзе систем взять. В делах вольных людей половина сделок держится на догадках, а вторая половина — на твёрдой вере в то, что повезёт. На этот раз. Ну уж, на этот-то точно повезёт. Хмурясь и кусая губы, Корсо стрелой помчался по ночному городу, выехал к посадочному полю и устремился к стоянке Харька, держась чётко посередине дороги, по которой ездили таксы, обслуживающие корабли техника. На борт Харька Флин поднимался не в самом лучшем настроении — байкон бросил прямо у центральной опоры под брюхом корабля, и пока подъёмник тащил капитана вверх вдоль тёмной посадочной лапы к пассажирскому шлюзу, флин успел сотый раз поразиться своей дурости и наивности. Угораздило же его связаться с этим делом. Сидел бы сейчас на кичи в центре цивилизации, жрал бы палочками лапшу с своевым мясом, положенный арестантом на обед в тепле и уюте. «Ага», — напомнил он сам себе в сотый раз, «и в это время стену Кичи ломали бы ядерными зарядами таинственные корабли пришельцев». Усталый и раздражённый он ввалился в союз, прошёлся по коридорам к центральным каютам, борясь с желанием послать всё к чёрту и уединиться в рубке управления с давно припрятанной бутылкой реглианского вискаря. У входа в кают-компанию его встретил кидр, насторожённо водящий носом, как принюхивающаяся крыса. «Что?» — сразу спросил он. «Глухо?» «Нормально», — бросил Корсо, расстёгивая промёрзшую куртку. «Что у тебя?» «Всё на мази», — отозвался тот, подмигнув. «Камешки ушли как надо, капитал есть. Отчётность в пульте». а инструкции?» — тихо спросил Корсо. «Но по управлению той дрянью». «На аукционе?» — также тихо отозвался помощник, стрельнув глазами в сторону центра комнаты. Там за столом уже начал собираться народ. И кое-кто, конечно, заметил прибытие капитана. Вака, чёрный паучара, Остался сидеть за столом, зато навстречу Флину поспешил его прихвостень, светленький, улыбчивый мальчик на побегушках. «Где Инс?» — быстро спросил Корса. «Вмотал в город за какой-то редкой жрачкой», — мрачно отозвался Кидр. «Совсем ополоумил Мутит праздничный обед». «Капитан», — подал голос блондин, улыбаясь до ушей. «Мы и получили ваше сообщение. Дело действительно срочное». «Срочнее некуда», — отозвался Корса и чуть подтолкнул Кидра в сторону грузовых отсеков. Тот понял всё правильно и тихо ускользнул следить за ставками на аукционе по торговле информацией. К слову, Флинн не сомневался, что его выиграет Варон или его подручные, но сейчас капитану Харька было на это наплевать. «Дайте мне пару минут», — сказал он блондину и тут же вспомнил, как его зовут. бред вы пока садитесь, а мне нужно переодеться». Тот подобострастно закивал и отчалил в сторону стола, где кроме Ваки уже тусовались дедок и страшенная каджанка. Фалин быстренько метнулся в личную каюту, сбросил тяжёлую куртку и защитные брюки на кровать, натянул на себя чёрный комбез. Успел даже протереть лицо и руки санитарной салфеткой. на душ конечно, не было времени, даже на ультразвуковую чистилку. Хватит той, что в шлюзе стандартно встречает всех гостей. Поубивало всякую дрянь, и ладно. Личной гигиеной как-нибудь в следующий раз озаботится. Покопавшись в ящике у койки, Корса выудил из вороха мелочи пару таблеток обезболивающего и тихо их заглотал. Мрачно подумал, что впервые принимает их не с похмела, и не после драки, лишь потом двинулся к выходу. Пять минут. Они должны подействовать через пять минут. За столом собрался весь цвет, так сказать, посольства. вака тощий и мрачный, улыбчивый бред Каджанка, картограф и дед, выглядевший уставшим. Красавчика-специалиста по контактам иисус не было. Это Корса не понравилось. С мрачным видом он подошёл к столу и, не отвечая на приветствие, обратился к Гостерому. «Где остальные?» Вака стрельнул взглядом на пустое кресло Сус, потом на капитана. «Ваш помощник и Вентер отправились на местный продуктовый рынок. Капрал Сус сопровождает их, не оставляя без прикрытия, как вы и рекомендовали. Всё же Вентер — новичок на этой планете. Вы настаивали на срочном собрании. Ваше сообщение было весьма убедительно, и мы поспешили за стол. Остальные ещё не успели вернуться». флин коротко кивнул и уселся на свой стул. Он прекрасно понял старого паука. Сус на самом деле присматривает за Инсом, как бы он чего ни выкинул, связавшись со старыми дружками. Ничего, это нормально. Окинув взглядом вычищенную до блеска столешницу, Корсо вздохнул. Инс даже умудрился открутить проектор, вроде бы намертво приклёпанный к столу, и заполировать следы паяльной кислоты. Вот ведь какие скрытые таланты у него оказываются. Надо было давно его пристроить, следить за кампусом. «Хорошо», — резко сказал Корсо. «Дело действительно срочное, так что, пожалуй, начнём». Посол Гостером, разговор, конечно, касается в первую очередь вас. Видимо, вам придётся принимать решение по его результатам. Так что ответьте. Все за этим столом допущены к обсуждению целей и задач экспедиции». Вака бесстрастно взглянул в лицо капитана, медленно обвёл взглядом свою команду. Кое-кто улыбнулся, Каджанка выглядела возмущённой. Но посол, сохраняя абсолютно серьёзный вид, снова повернулся к капитану. «Это моя команда экспертов», — сказал он. «Их мнение помогает мне принимать решения. Все они должны обладать полной информацией, чтобы иметь возможность вынести экспертное суждение». «Ладно», — Корса кивнул, — «вы добились хоть чего-нибудь от Минджо? Хотя бы обещание провести встречу с атахуанцами Вака поджал узкие губы. Вероятно, у него это означало максимальную степень недовольства. «Ничего конкретного», — тихо произнес он, — «очень расплывчатые формулировки. У меня создалось ощущение, что наместник и сам не имеет таких контактов». — А время идёт, — напомнил Корса. — Увы, — сухо отозвался Вака, — вынужден констатировать отсутствие прогресса. А если учесть не слишком хорошие новости из Союза, вам удалось связаться с ближайшим посольством Союза? — спросил флин Я видел заголовки в местных новостях, но это всё мусор. Особого доверия местным каналам нет. — Столицу удалось отстоять, хотя наш флот понёс большие потери, — отозвался Вака. — Флот нападающих отступил, но не уничтожен. «Они направились к другим системам и, судя по всему, собираются перегруппироваться и вернуться. Война в самом разгаре, капитан. И хорошо бы нам поторопиться со своим поручением», — вздохнул Корса. «Верно, «Верно?» — согласился вака «Вас рекомендовали как эксперта, который поможет наладить контакт. Специалисту по нестандартным ситуациям, кажется, так...» в контакте с другим жульём», — отозвался Корса. «Всё верно, посол. Раз официальные варианты не прокатили, пора бы эксперту вычудить что-то такое нелегальное и экстремальное, верно?» «Именно так», — сухо произнёс Гостером. «Боюсь, мы в тупике». «Ага», — сказал флин постукивая пальцем по идеально чистому столу. «Ага». бред помощник посла, хотел что-то сказать, но Вако двинул пальцем, и блондин заткнулся, сделав вид, что просто улыбнулся. «Вот что», — продолжил Флинн, поворачиваясь к послу и заглядывая в его тёмные, абсолютно равнодушные глаза. «Есть один вариант. Опасный, дорогой и ненадёжный, как всё нелегальное. Подождите. Прежде всего я хочу, чтобы вы уяснили одно. С атаахуанцами вам не встретиться и не расспросить их. В принципе, никогда. Сколько бы их ни было на планете, они никогда не шли на контакт». Да, бывало, являлись лично в город, укутанный какими-то защитными полями, но эти случаи можно по пальцам пересчитать. И никогда ни с кем не общались. Всё общение происходило через сеть, да и то было односторонним. — Но всё же, — подал голос блондин, — вы обещали. — Я обещал доставить вас сюда и свести с теми, у кого есть контакты с атоахуанцами, — отрезал Корсо. «Вы на планете, завели контакты с самой главной шишкой, а он теоретически тут главный хозяин и знает всё про всех. И поверьте, если бы вы официально прискакали на военных кораблях Союза, то ещё болтались бы на орбите, ожидая разрешения опуститься на планету». Вака, не отрывая глаз от Флина, опять поднял длинный палец и блондин умолк, выполнив, видимо, данное поручение. Корса пожевал губами. «Я бы свёл вас с тем парнем, что имел непосредственный контакт с атохуанцами и даже получил от них подарок», — медленно сказал он. «Да вот беда, от парня остался только кратер в Северных горах. Не впрок нам идут их подарочки, смекаете, посол?» «Понимаю», — признал Вака. «Я уже ознакомился с доступной информацией по контактам. Навыки капралосос по прочесыванию информационных сетей пришлись весьма кстати». «Но», — продолжил Корсо пронзая посла своим самым суровым взглядом, «есть ещё один вариант. На планете сейчас находится, по крайней мере, один атаохуанец. Он ищет некую информацию в сетях планеты. Очень настойчиво. Так сложилось, что мы можем получить эту информацию и, возможно, обменять её на нужные нам сведения или хотя бы на шанс поговорить с этим типом». «Подробнее», — попросил Гостером, чуть подавшись вперёд. Корсо прикинул, что можно рассказать этому пауку. Таблетки, наконец, подействовали. Обруч боли перестал сжимать голову, мозги прояснились, и мысли забегали быстрее. Помявшись, Флинн выдал послу весьма отредактированную версию своей встречи со Старым Боровым. Лишние подробности, а тем более сомнения самого Корсо, ему были ни к чему. «Сумма внушительная», — сказал Хар, когда Корсо закончил. Гостером помалкивал, пристально разглядывая капитана Харька и явно прикидывая, что в этой сказке лоша что намёк. «И прежде чем мы двинемся дальше», — сказал Корсо, — «надо понять, обладаете ли вы в принципе такой суммой или хотя бы правом распоряжаться такой суммой. Да, есть возможность торга, но принципиально цифра не изменится». «Допустим», — безжизненным голосом произнес Гостером, «я смог бы организовать перевод такой суммы со счетов посольства Союза в столице Минджо. Полномочия, полученные от президента, позволяют мне это сделать». Молчавшая Каджанка с удивлением взглянула на посла. Она, судя по всему, не ожидала таких откровений. «Позвольте», — сказала она, — «координаты, конечно, имеют определенную ценность. Скажем, на свободном рынке координаты неизвестной планетарной системы, включающей стабильные планеты, могут уйти за подобную сумму, потому что это редкость, но мы даже не знаем... Мы знаем, что они предоставляют ценность для ата-хуанцев», отрезал Корса. неважно что это, хоть обертка от конфеты». Возможно, что это им нужно». «Это точно?» — осведомился Хар. «Такой запрос действительно существует, или мы полагаемся только на слова одного дельца?» «У меня не было времени подробно изучить этот вопрос», — признался Корсе. «На обратном пути я лишь быстро пробежался по знакомым местам в здешней сети. В паре мест были характерные следы поиска ата-ахуанцев, поисковые запросы в системах картографии, абсолютно анонимные и безликие, из нескольких команд в базах данных навигаторов». Конкретная рассылка с несуществующего адреса с вопросом о звезде класса L с неизвестными координатами. Точно указаны все параметры звезды — масса, типа, излучение Альбеды, всё. Причём никто такую звезду не мог найти. Внешне похоже на старые попытки от ахуанцев что-то отыскать. Но я понимаю, надо копнуть глубже, поэтому я надеялся встретить тут Капрала А, Вака кивнул. Понимаю. Думаю, не стоит задавать глупых вопросов вроде вы уверены, что это не обман?» «Ведь вы, вероятно, хорошо знаете того, с кем собираетесь вести дела». «О», — сухо отозвался Корсо, — «прекрасно знаю. Конечно, у меня есть опасения по поводу этой сделки. Вернее, опасения по поводу координат. Думаю, какие-то координаты у него есть, но те ли, что ищет это охуанец?» «Сложная ситуация», — признал спец по оружию. «Тут вроде либо всё, либо ничего. Ставка на зеро». «Кроме того», — с нажимом произнесла Каджанка, — «Следует спросить себя, а точно ли эти координаты нужны Атаахуанцу? И понимает ли он вообще концепцию обмена информацией?» «Вентер», — пробормотал блондин. «Нам нужен Вентер. Это он специалист по контактам». «Не перегибайте палку», — бросил Корсер, рассматривая молчавшего посла. «Насколько нам известно, Атаахуанцы тоже люди. Это наши родственники, ушедшие в рассеяние раньше наших с вами предков и нашедших, видимо, более интересные вещи». «Возможно, они сильно изменились, но это по-прежнему люди. С нашей людской логикой, нашими желаниями и нашими слабостями». «Я бы предпочла услышать такой анализ от Вентера», — сухо произнесла Каджанка. «Все они понимают», — флин взмахнул рукой. «Если вы, как посол, порыщите в местной сети, то найдете истории о сделках». А то не хотят общаться лично, но покупают у местных информацию, редкие элементы, а иногда и забавные вещицы. Запрос, связь, ящик для обмена. Было два случая, когда они расплачивались местной валютой. Судя по всему, местные сети для них прозрачны насквозь, и организовать временный банковский счет для них не проблема. Это, кстати, очень беспокоит представителей Минджу. Они теперь взяли моду писать распоряжения от руки без участия компьютеров. «Ах, вот оно что!» — Вака вздохнул. «А я подумал, что бумажный свиток с официальным ответом, вручённый мне в канцелярии наместника, — это тонкое издевательство. И всё же, — тихо сказал блондин, — это только наше предположение. Неизвестно, согласится ли это охуанец вообще предоставить информацию». Корса мрачно глянул на весельчака, внезапно проявившего подозрительную рассудительность. «Пацан играет роль дурачка, но им не является». «Больше того», — сухо произнёс Флинн, — «мы изначально даже не знаем, обладают ли в принципе атаахуанцы нужной нам информацией». Блондин робко хихикнул, а вот Вака с осуждением взглянул на капитана. Да, этот тип тоже всё прекрасно понимал, что вся это затея — бред, гадание на кофейной гуще, попадание пальцем в небо и купание вилл в реке. Но это была инициатива большого начальства, оно, видимо, хотело сделать вид, что предпринимает необходимые действия в кризисной ситуации для её скорейшего разрешения». Корса ответил послу понимающим взглядом. «Да, это было ясно с самого начала. И если подумать, то ему, простому извозчику, было намного проще. Привёз, увёз, сделал вид, что остальное его не касается. А вот послу надо отчитаться о выполненной работе, предоставить результаты, хоть отписку от Минджу». Гостером нахмурился, напряжённо размышляя. И Флинн примерно представлял, о чём тот думает. Ситуация, конечно, идиотская. В нормальное время никто не заключает таких сделок, и полгода назад за такие фокусы, вздумай посол, тратить государственные деньги неизвестно на что, попёрли бы его со службы. Но сейчас идёт война. Государство под угрозой уничтожения. Ситуация, судя по всему, ухудшается. Через день-два деньги могут превратиться в простые нули и единицы. про выслугу лет можно будет забыть о награды и почетные грамоты ничего не будут стоить если ты превратишься в беженца из разрушенного мира и застрянешь навсегда на какой то занюханной бандитской планете корса невольно поймал себя на том что и сам нахмурился Его размышления были лишь продолжением мыслей, беспокоивших его на обратном пути. Варен, конечно, что-то мутит. При самых лучших раскладах он просто продаст инфу два раза, заезжему молодому лоху, а через 10 минут — самому ата -ахуанцу. При этом и правда надо учитывать, что товар с душком, то, что нашёл безымянный тип в сети, и то, что ищет ата могут быть две большие разницы. Всё это бред, сделка фуфло, дым и зеркала обман, фальшивка изначально, обычная афера. По-хорошему, в старые годы при таком раскладе Корсо немедленно бы стартовал с планеты и вернулся бы лет через пять, когда история забылась бы. Потому что это Варен. Спорить с ним или что-то предъявлять ему не надо. Потому что тогда придётся подумать и про плохой расклад. А вот про него лучше не думать. Но под ложечкой сосало. Проклятый шанс. Всего один шанс на то, что это действительно то, что им нужно. Не случайно Атахуанец засуетился именно тогда, когда началась война с пришельцами, и не случайно удвоил усилия, когда послы прибыли на планету. Конечно, раз местная сеть для него насквозь прозрачна, он уже знает, чем интересуются гости из Союза. Он, тварь, что-то знает, и о напавших пришельцах, и о чудесном оружии, потому, возможно, так и дёргается. Корса тихонько перевёл дух. Быть может, эти координаты пригодятся им самим. Что там? Волшебный склад оружия? База данных? Информация?» Суперволшебный звездолёт древних, способный одним выстрелом смести половину галактики к чертям. Ага, а ещё астероид целиком из алмаза, да. Всё это глупости, но война идёт. А у них на руках лишь пара игральных костей и крохотный шанс выкинуть две шестёрки. О, это проклятие игрока. Проклятие всех свободных торговцев, контрабандистов и деловых ребят. «Сколько таких ситуаций возникало раньше, когда нужно было просто решить? Рискуем всем ради призрачного намёка на успех или идём на попятный? Это решение не для государственных чиновников, это для вольных торговцев, а ставки». Чем больше Корсо думал о войне, о возможном разгроме Союза, об изменяющемся мире, тем хуже ему становилось. Всё выходило из-под контроля, уже вышло, вся жизнь. Корсо, Флина, удачливого контрабандиста уже нет, как нет и того прежнего Союза системы Что бы ни случилось дальше, всё теперь будет по-другому, и каждому придётся измениться. Но как? Кто теперь после всего этого Корсо Флинн? Кто он такой?» Корсо поднял глаза, встретил пронзительный взгляд Ваки, изучавшего задумавшегося капитана. Оказалось, что за столом шумно, народ уже от души скандалил, пытаясь отстоять своё драгоценное мнение, блондин схлестнулся с каджанкой, дедок успокаивал обоих. И лишь гостером, холодно и расчётливо, смотрел на капитана Харька. В нём тоже было что-то такое от вольного торговца. Возможно, ему тоже приходилось принимать такие решения за время своей службы. Он понимал. «Ну а чем мы рискуем?» — тихо спросил флин Гостром вскинул бровь, пожал плечами. «Парой фрегатов?» — спросил он так же тихо. «Тех, которых сейчас десятками, а то и сотнями размалывают в пыль около столицы Союза?» — осведомился Корса. «Пара фрегатов в военное время — это совсем не то, что в мирное», — задумчиво произнес Вака. «Это уже острая необходимость в бою». «Этим двум потенциальным фрегатам до поля боя ещё как до Минджи пешком», — бросил Флинн. «Пока это только деньги, бумажки. А завтра…» «Да», — тихо сказал Вак и прикрыл глаза. «Я знаю». Звякнул вызов коммуникатора. Флинн глянул на аппарат, обмотанный вокруг запястья, и тяжело вздохнул. Это была СУЗ. Наконец-то. Она сообщала, что у них всё нормально, и обещала доставить двух гуляк на борт через полчаса. Но хоть что-то хорошо. флин медленно поднялся на ноги и окинул взглядом стол и шумевших гостей. Вака всё так же размышлял, прикрыв глаза. «Вот что!» — громко произнёс капитан. «Эй, а ну-ка завали базар!» За столом стало тихо. Гостером поднял мрачный взгляд на Корса. «Вот что!» — сказал Антоном ниже. «Сус с ребятами возвращается на корабль. Будут через полчаса. Я отправляюсь спать!» Приму стимуляторы, и раньше, чем через два часа, вы меня не поднимете. Мне надо выспаться хотя бы немного, чтобы заработали стимуляторы нервной системы. Вы встретите СУЗ, расскажете всё ей, пороетесь в сети. Потом примите решение и разбудите меня». «Хорошо», — резко сказал Гостером, предупреждающий, вскинув руку. «А если... если мы откажемся от сделки? Какие у вас есть предложения при таком развитии событий?» «Тогда я протру глаза, сяду за штурвал, и мы стартуем с планеты». «Я немедленно повезу вас к ближайшему посольству союза систем в Минджу», сказал Корса. «Поскольку ловить тут больше нечего, а после срыва выгодного предложения от местного барыги особой любви у остальных мне тут не сыскать. Ясно, господин посол?» «Предельно ясно», — кивнул, и Корса увидел, что тот действительно понимает, в отличие от остальных. Фолин коротко кивнул, повернулся и двинулся к каюте, чувствуя, как от усталости закрываются набрякшие веки. Ему действительно нужно поспать. Хоть ненадолго отключить мозг, чтобы перезапустить внутренние системы организма. В нём слишком много химии, и за это придётся расплачиваться. «Два часа», — пробормотал Корса, закрывая за собой дверь каюты. «Только два драных часа».